Это будет зал с большими окнами, Непременно с видом на Неву. Выйдя из прокуренного кокона, Я на сцене этой оживу. В зале будут вешние и летние, Зимние, осенние и вы. Я спою для вас двадцатилетнее Песню трёхсотлетней синевы. Я спою без голоса, без музыки, Избегая чтения с листа И слова мои простые русские. Все расскажут, что могло бы стать легче, переливчатей, красивее, чем оно на самом деле есть. Серое на самом деле синее, платье цвета мне сегодня шесть. Мне отныне вечно в этот свет расти, не познав начало и конца, благородной маленькою серостью цвет волны, костюма и свинца. И никто не вызнает ни имени, ни откуда вы вообще взялись. Я прочту вам текст не про «люби меня», Сор ведь не несут из-за кулис. А о чём стихи совсем не важно, Ведь я могу и так слова ронять. Это будет зал с глазами вашими, Непременно с видом на меня.